Сенсация! Монгольские археологи наслить скелет мамонта! Сенсация! В лондонском музее пропал скелет мамонта! <связывающие> Пьяный мужик выходит из бара с ключом от машины в руках и наталкивается на милиционера! У меня у машину украли! Где вы ее последний раз видели? На конце вот этих вот ключей! Ну вам надо это в участок, бумаги заполнить. Только сначала ширинку застегните. А, спаси. О, и девушку мою тоже украли. Николай, ты знаешь, я развожусь со своей женой Ну ты чё? Она уже 6 месяцев со мной не разговаривает Да ты чё, Ваня, одумайся, ты где еще найдешь такую жену? Забелеваю <звы> их! реклама. Армянский водочный завод выпустил две новые марки своей продукции Теперь ко мирно известному коньяку Арарат Добавились Ара очень рад и Ара рад до ужаса. <социк> <социк> Это знаешь, кто я, пя? Ты? Да. ты знаешь, кто я, ты Ты о старшем и младцем братьях кличко слыхал? Ну, Кличко. Вот я средний, понял?